Глава третья. Я уже стягивала перчатку, готовясь ударить похитителя когтями, но внезапно вспыхнул свет. Это открылась дверь в одной из комнат, и из нее выглянула пожилая женщина в ярком платке. Она могла бы прослыть красавицей, если бы не горестные складки вокруг рта сильно портящие ее лицо. Йозеф, тихо произнесла она. Ты уже вернулся? Да, милая, и привел с собой травницу. Ох, толку-то нам от травницы, когда даже от лекаря из Кадока ничего не дождались. Женщина в сердцах топнула ногой и скрылась в комнате. И хорошо, она не обратила на меня внимания, так что я успела натянуть перчатку обратно. Когтей никто не заметил. Мужчина, — видимо, это его звали Йозеф, — смущенно поправил пояс и махнул рукой в сторону лестницы, едва видневшейся в темноте. — светлейцы дочка, — сказал он, — поднимайтесь, а я с женой поговорю. Что-нибудь принести? — Ничего, — хрипло ответила я, — пока что осмотрю больную. Голос подводил меня в моменты страха и тревоги. Холод оставил свой след. Я могла бы излечить голосовые связки, но не хотела. Мне казалось правильным, что в комплект к облику корги идёт искалеченное, ослабевшее тело. Я осторожно поднялась по ступеням. На втором этаже было куда светлее, чем внизу. Сквозь прикрытые ставни пробивались тусклые лучи, скользящие по половицам. Ступая по солнечным зайчикам, я добралась до светлицы. Найти ее оказалось легко. За дверью слышалось тяжелое дыхание больной. Я сходу поняла, что придется иметь дело с тяжелым поражением легких. Дверь распахнулась, прежде чем я решилась постучаться. Ребенок оказался девушкой примерно моего возраста, ужасно бледный и хилый на вид. Она со свистом втягивала воздух и сразу же порывисто выдыхала я отметила черные круги под глазами и дрожащие кончики пальцев ты кто такая гневно спросила больная травница мягко ответила я ваш отец попросила смотреть вас возможно у меня найдется подходящий отвар чтобы укрепить ваше здоровье мне этого не нужно уходите я не буду вас задерживать «Просто ответьте на несколько вопросов и...» «У меня уже вот где это сидит!» — воскликнула девица, прижимая тонкие пальцы к горлу. «Вот! Понятно! Если еще один идиот придет пускать мне кровь...» «Я не собираюсь вас лечить!» — оборвала ее я. Девушка посмотрела на меня с недоумением. Она явно ожидала других слов. «Как можно вылечить человека, который этого не хочет?» Продолжила я. «Но я могу помочь вашим родителям. Дам вам отвары, которые укрепят здоровье. Лучше вам не станет, но риск смерти значительно снизится. И батюшке вашему спокойнее будет. А как захотите снова начать нормально дышать, приходите ко мне. Да и вечная слабость вам вряд ли, хорошая спутница, но, если нравится...» «Можете хворать». Девушка отошла с прохода, пропуская меня в комнату. Я осторожно прошла мимо нее, осматривая помещение. В глаза бросился букет ландышей, уже немного увядший, и начатая вышивка. Я положила свой мешок у порога и повернулась к больной. «У вас это с младенчества?» — спросила я. «Проблемы с дыханием?» «Нет», — покачала головой девица. «Не хотите узнать, как меня зовут?» «Вы не горите желанием проводить время в моей компании? Я стараюсь не надоедать. В вашем доме не очень-то гостеприимной хозяйки. Я задам вопросы и уйду». Девица тяжело опустилась в кресло и кивком указала мне на соседнее. «Меня зовут Гленна», — проговорила она. «А вы? Какая-то странная». Я надвинула платок так, что он почти касался ресниц. Еще не хватало, чтобы на меня нажаловалась инквизитором какая-то избалованная девчонка. — Что вы обычно едите? — спросил я. Мне хотелось уже поскорее окончить опрос и спуститься к Йозефу. Я твердо решила, что не буду отказывать ему в лечении дочери. Уж помогу, чем смогу. А дальше пусть сами разбираются. Мне чужие капризы ни к чему. — Каши ем ответила девушка. «Вы как-то быстро перешли к делу. А где все эти ахи, вздохи, что я уже одной ногой в могиле, и только вам под силу меня спасти?» «Если вы одной ногой в могиле, никто вас не спасет», заметила я. «Разве что могильщик за шкирку вытащит из ямы. Это не по моей части. Руки болят. Тяжести таскать не могу». «Тогда зачем вы сюда пришли?» Я же сказала ваш отец меня привел, возможно найдется отвар, который поможет вам. Попробую понять, чем вызвано ваше состояние. Лекари не смогли помочь, сказала она. Я не лекарь, напомнила я, позвольте мне послушать ваше сердце. Осмотр прошел спокойно. я проверила состояние больной и осталась полностью довольна. Поводов для паники еще не было. Гленна была слаба, как котенок, но твердо стояла на ногах. Уходя, я указала ей на букете кландышей. Вам не стоит ставить эти цветы в комнатах, где вы проводите много времени. Это еще почему? надулась Гленна. Потому что из-за них вам будет тяжелее дышать. Появятся головные боли. Пока что уберите. Если состояние не улучшится, можете вернуть но ландышей не должно быть неделю минимум. «Неужели какие-то цветы могут так навредить?» — нахмурилась она. «Конечно», — грустно улыбнулась я, — «некоторые лишь кажутся нежными и прекрасными. На деле же они могут сильно отравить вам жизнь. К тому же, что для одного блага, для другого погибель». Я вышла из светлицы, утащив с собой ландыши и нашла Йозефа прямо за дверью. Взволнованный отец накинулся на меня с вопросами, но получил в ответ лишь обещание принести нужные отвары на следующей неделе. Он хотел и сам прийти к моей хижине, чтобы забрать лекарства для дочери, но я запретила. Через пару недель весна окончательно вступила в свои права, и Гленна расцвела ничуть не хуже нежноцветов. Она крепла. Воспряла духом. Йозеф не знал, что помогло больше. Небольшой оберег, который я велела повесить над дверью, или эликсир, который начала исправно пить его дочь. Забавно, но на ноги ее поставила золотая вода, настойка ландыша. А тут букетик с порчи я забрала себе из любопытства. Не знаю, кому так не угодила Гленна, но ее враг постарался на славу, испортив подарок ненавистью настолько, что тот чуть не стал смертельным оружием. Весть о чудесном исцелении Гленны разошлась по Злейску. Сначала деревенские отнеслись к ней с недоверием, подумаешь, девушке стало немного легче дышать. Однако Йозеф продолжал рассказывать, как у его дочери потихоньку улучшается аппетит, как она все увереннее двигается по дому, Ставни их дома все чаще оставались открытыми, чтобы впускать солнечный свет и весенний воздух. Пару раз я даже видела глену на площади в ярмарочные дни. Девушка избегала моего взгляда. Я понимала ее чувства: знаться с какой-то травницей, укутанной в несколько слоев странного трепья, мало кто хотел. Ко мне подходили из любопытства или по необходимости, Но лишь бабули действительно готовы были признать знакомство со мной. Молодые же от него открещивались, подходили только за покупкой, общались вежливо, но всем своим видом показывали, что не хотят обо мне знать ровным счетом ничего. Я была довольна таким раскладом. А еще народ боялся внезапного визита инквизиторов. Чем меньше они общались с подозрительной лекаркой, и счаще тем меньше к ним будет вопросов. Я знал об инквизиторах не так уж много. Это всегда были мужчины в легкой черной броне, проклепанных куртках и таких же штанах. Инквизиторы даже обрабатывали специальным священным раствором свои клинки, отчего металл темнел. Говорили, что черный цвет призван напоминать им о близости к темнобогу, порождение которого истреблял Орден. Они приезжали в города и села, уничтожали монстров близ поселений и скрывались в своих крепостях. Ведьма они не жаловали, а я походила на ведьму куда больше, чем хотелось бы. Никто не знал, кто платит инквизиторам и кому они подчиняются. Никто не знал, как инквизиторы судят людей. У этого Ордена были свои понятия добре и зле. И они никогда не совпадали с мнением моей семьи. Мама говорила, что инквизитора убивают из одного лишь подозрения. Капля магии в твоей крови, и ты приговорен. Если они придут в Зелейск, меня могут сжечь вместе со сбушкой. Да и кто, как не ведьма, будет обитать на пушке зловещей чаще, откуда к людям постоянно выходят странные опасные создания. А меня уже можно отнести к лесным монстрам? Разве Карга не страшная тварь из детских сказок? Ко мне подошел Йозеф. Из его походки исчезла прежняя напряженность и стремительность. Он скинул с плеча большую сумку, набитую вещами. Я продолжала стоять рядом со своими товарами, склонив голову. «Это вам», — буркнул мужчина. «Жена собрала». Пригодится. Золото вы брать не захотели, так примите так. Не гоже, что мы вам не заплатили. Золотая вода стоила серебрушку, напомнила я, и еще четвертак сверху за то, что пришла сама к больной в дом. Да как же, сказал Йозеф, вы мне дочь спасли. Нет, покачала я головой, я просто немного помогла вам, и сказала, что нужно убрать, чтобы девочке стало легче. Это и называется лечением. Не слушая дальнейших доводов, Йозеф поставил сумку рядом с моими товарами и ушел. Я аккуратно убрала вещи, чтобы не привлекать внимания. Любопытство с каждой минутой разгоралось все сильнее. Я плюнула на торговлю и собрала свой импровизированный прилавок, как только солнце опустилось на западной стороне. В кармашке позвякивала новая горст медиков, слегка меньше предыдущих. Я едва не приплясывала от радости. Жизнь определенно налаживалась. У меня появились денежата, и уже скоро я смогу купить одежду и нехитрую домашнюю утварь. Теперь мои травяные сборы будут лежать в красивых хлопковых мешочках вместо старой дерюги. Мурлыча поднос детскую песенку, Я шагала по дороге к воротам. Стражники уже хорошо меня знали и приветливо замахали руками. Как только я спустилась с пригорка, излиск скрылся из виду, дышать стало легче. Меня оставили переживания о возможных скандалах и нападениях. Я стянула перчатки, скинула капюшон с головы, оставшись в одном платке. Мой кровавый цвет волос выглядел слишком вызывающе, такое легко запомнить. И не дай, Троица, кому-то из деревенских взбредет в голову зажать меня в переулке. Проблем не оберешься. Поэтому я прятала под одеждой все, что только могла. Я шла по дороге, любуясь окрестностями. Денек был тихим и погожим, а сумка с дарами от Йозефа приятно оттягивала плечо. Я чувствовала в этих вещах светлую энергию. На рук за моей спиной послышался топот лошадиных копыт. Обмирая от страха, я оглянулась. Руки уже натягивали перчатки, чтобы скрыть мои черные когти-корги. Излейска выехала всадница на вороном коне. Она нагнала меня за считанные минуты и кинулась на перерез. Конь топал копытами в опасной близости от моих ног. Недовольно вскидывая голову. «Эй, ты!» — крикнула всадница. «Это ты тут ведьмовством промышляешь?» «Травница я...» «Дело есть», — сказала всадница, — «срочное. Приворот мне приготовь. Раз такая умелая, что трупы на ноги ставишь?» Я внимательно посмотрела на девушку. Она была одета в легкую бархатную курточку с богатой золотой вышивкой. Явно не из простых деревенских. Откуда она знала о Глене? Я прищурилась. Незнакомка откинула за плечо золотую косу. На ее лице играли закатные лучи солнца. Аккуратный вздернутый носик сморщился. Она хотела со мной поговорить, но не стала подходить на ярмарке, как интересно. Я облизнулась, пробуя воздух на вкус. Это уж точно не входило в список моих привычек. Что-то новенькое. Что-то от корги. Конь всадницы отшатнулся от меня. Теперь я могла смотреть на незнакомку, не запрокидывая голову. Ужасно неудобная поза, надо сказать, смотреть на всадницу. Это порядком испортило мое поначалу дружелюбное настроение. Приказной тон незнакомки тоже не располагал к беседам. Я не готовлю привороты, ответила я. Я не колдунья, я травница. — <foresty> <llasa> Хватит придуриваться! Разозлилась девушка. Мы опять знаем, кто ты и что сделала, чтобы спасти ту дурочку. Протянула я хищно улыбнувшись. Так вот кто подготовил тот букетик. Скажешь кому-нибудь, и все узнают, что это. Ты мне его продала. Набрала с короба, как пронежноцветы. Я заплатила тебе золотой за букетик, который должен был помочь Гленне, моей дорогой подруге. Людская подлость не знала границ. Я знала, что эта девица соврет и глазом не моргнув. Меня поставили в опасное положение. Не отказаться нельзя, не согласиться. Поди в поле утром ранним. «Да искупайся в России», — посоветовала я. «И как это поможет приворожить Якова?» — недоверчиво спросила она. «Никак, зато займешь себя хоть чем-нибудь. Глядишь, и вся дурь из головы выйдет». Всадница замахнулась плеткой. Ее глаза полыхнули гневом. Красивое лицо портила злобная гримаска. Девица щелкнула плеть у меня над головой, пришпорила бедного коня, и галопом поскакала дальше по дороге. Я не сомневалась, что нажила себе врага. Может, стоило поддаться на уговоры и сварить ей что-то эдакое? Я усмехнулась. Что-то темное в глубине души пело от радости. У меня появилась жертва, объект для насмешек и издевательств. Я одернул себя. В мои планы не входила война с деревенской девчушкой. И все же как приятно наконец показать свои коготки, не боясь и не скрываясь. Я удовлетворенно вздохнула. Хотелось кинуть незнакомке вслед что-то неприятное, но не смертельное. Проклясть ее и котой, заставить пару ночей мучиться от бессонницы. Я подавила странное желание и продолжила путь домой. У меня все еще не было никакого желания вмешиваться в жизнь деревенских. Разве после всего случившегося я не заслужила немного покоя? Через пару дней наступило благоприятное время для сбора голубого мха, помогающего при кашле и простуде. На рассвете я отправилась в чащу на промысел. Все шло как обычно. И внезапно над моей головой пролетела крупная черная птица. Это был ворон с красной лентой на лапе символом срочных новостей. По коже пробежал холодок, но вовсе не от утренней свежести. Воронов отправляли инквизиторы. Красная лента означала ответ на вызов или просто скорый приезд одного из членов их ордена. И гадать не нужно, чем это грозило мне. «Вот дрянь!» — ругнулась я, не сумев удержать эмоции в узде. Корзинка с собранным хом полетела на зиму, за ней перчатки. Я стянула платок. Поляну огласили рыдания. Неужели это я? На меня разом накатили усталость и апатия. Я привалилась к стволу ближайшего дерева, перебирая нежные молодые травинки. Что теперь делать? Я и думать не хотела о побеге. Зима далась мне тяжело, а менять место, когда только освоилось, сложно. Конечно, когда речь заходит о жизни и смерти, выбирать не приходится. Так бежать мне или попытаться сохранить новый дом? Так и не приняв решение, я побрела домой, где меня ждала сумка от Йозефа.